царевна лебедь уже в гостевом зале пододвинув скамью к пламени очага злат рассмотрел находку это было огниво хорошее дорогое огниво с бронзовой ручкой в виде птицы занятная штучка в неровных бликах огня зловеще поблескивали мощный кривой клюв и когтистые лапы сокол вроде по краям огнива темнели отверстия в одном из которых остался кусок оборванного шнурка на поясе видно носили злат придвинулся к огню и поднес к глазам шнурок. Оборвался. Илгизар, которому даже не дали как следует рассмотреть находку, нетерпеливо переминался рядом, вытягивая шею, но Саиб словно в насмешку над юношей протянул огниво сарабаю. «Что скажешь?» Большой хозяин старательно наморщил лоб. «Редкая вещь, работа очень тонкая, сразу видно, делалось, чтобы выставлять на показ». Вот то-то и оно. Огниво вообще-то вещь обиходная, его в мешочке носят. С кремнем и трутом. «Ты к своему ручку приделал?» «Зачем? кремнем стучать и без нее можно». «Я такие видал у монгольских баб. Некоторые к праздничной одежде на пояс привешивают». «Колдуны, бывает, розжиг делают особым огнивом», — вставил, наконец, свой лгизар. Наиба это только разозлила. «Никак мы от колдовских козней не уйдем! Он повертел вещицу в руках и еще раз восхищенно добавил. «Тонкая работа. Большой мастер сделал. Пёрышко к пёрышку. И глаза словно сверкают». Покличка девку свою, пусть глянет, может, припомнит чего». «Она у тебя и правда приметливая». «Да парня моего, покормите уже!» Юскудыр птицу не признала, не видел ее у постояльца. Разочарованный Злат уже стал завертывать огниво в трепицу, чтобы убрать в поясной мешок, как в разговор неожиданно встрял Илгизар. Неожиданно, потому что спросил о чем-то девушку на ее языке. Юскудыр удивленно вскинула брови и, явно обрадованная, ответила. Злат только сейчас сообразил, что его юный помощник тоже из Северных лесов, девушки-земляк. Не ускользнул от взора и испуг, с которым воспринял это Сарабай. «Вы, голубки, еще наворкуетесь. Ты, Элгизар, есть-то будешь?» «Раз ты не требухавить. Тем более, что ты не мирский, Наиб, по Тебе туда вместо говядины баранины от души положили, а ее холодную никак», — Наиб попросил Сарабая. «Принеси мне, добрый человек, овчину хорошую. Прилягу я на лавку, отдохну. Девка твоя пускай пока со мной посидит». Увидев, что хозяин замялся, добавил «потолкую с ней с глазу на глаз» и засмеялся. «Да ты не бойся, я за юношей пригляжу». Но испугался сараба явно не этого. А что испугался? Было заметно сразу. Чего, казалось бы, бояться простому мяснику и содержателю поставил двора. Покупает и режет скот, торгует убойной в лавках на базаре, еще ввозит обеды артелем на булгарской пристани. «Что такого может сболтнуть эта девка из дремучих лесов, что не должно касаться ушей эмирского Наиба?» злад даже крякнул с досады. «Теперь вся надежда на Илгизара. Самому через переводчика девку не разговорить. Взгляд его упал на халат юноша, который сушился над очагом. «Слушай, Илгизар, кто это тебе рукав зашивал?» «Сам поди, сикось-накось. Попросил бы землячку, чтобы она переделала». Наиб снял халат и показал девушке. «Сделай, красавица, доброе дело, а то он без женской руки так и будет ходить оборванцем. Обидно за халат». злад все подгадал точно. Именно в этот миг зашел сарабай. Видно было, что наибу он желает угодить от всей души. За место в чины притащил огромный в рост тулуп. «Пусть девка твоя моему парню халат зашьет. Халат дорогой, дареный. А он его, гляжу, уже порвал где-то, да залатал, словно лапать. Вот и ладненько». Пока служанка ходит за иглой до да нитками, Сарабай будет здесь с камью двигать и тулуп стелить. Если захочет, о чем предупредить. Уже никак. Только и самому нужно Илгизара надоумить с глазу на глаз. Можно, конечно, и при девке, да вдруг она не такая уж и понимающая, Прикинуться недолго. «Сарабай, измерь, сколько шагов от угла, пристроя до колодца. Только шаги делай ровнее. Мысль мне одна покоя не дает». «Слушай сюда, Илгизар», — торопливо забормотал Злат, едва за хозяином закрылась дверь. Девка это что-то знает, я сразу приметил, как Сарабай насторожился, когда увидел, что ты по-ихнему болтать умеешь. Как хочешь, убалтовой Хоть женись, хоть в рабство отдавайся, хоть полеши хоть песни бой, а разговори мне, девку. Да смотри, не спугни. Спрашивайте Ни-ни. Говори разговоры и слушай в оба ухо и во всю задницу. На тебя вся надежда. Затем Наиб с обреченным видом снял сапоги и блаженно растянулся у стены на скамье, заботливо застеленной богатырским тулупом. Только и оставалось, что прикинуться дремлющим и потихоньку наблюдать из темного угла. Хотя вмешаться все таки пришлось. Немного покадел, он нарочито сонным голосом пробурчал. «Да угости ты, девку, медом дубина росовая глядишь, и разговоры веселей пойдет Медок хозяина заборист, халатом этим похвались для разговора». Халат действительно был знатный, дарёный, шитый из лучшей бухарской материи с узорчатым поясом. Пожаловал его за худалому шакирду сарайского медресе сам ханский сокольничий Урук-Тимур. Три месяца назад постигла этого знатного вельможу великое несчастье. Убили его жену, бесследно исчезла любимая дочь. Сам Урук-Тимур был в это время в степи на Кубани, на летнем кочевье с ханом, разбирал тогда это дело лично Наиб. Тогда и дали ему в песцы помощники самого прилежного ученика из медресе. К приезду сокольничьего все было закончено. Вот он решил наградить всех от щедрот своих». злад даже сейчас улыбнулся, вспомнив недоумение урук рук Тимура, когда очередь дошла до Илгизара. Смерив взглядом тощего юношу в челме на арабский манер из с вместо кинжала у пояса, вельможи явно растерялся. Чем его жаловать? «Молодому нукеру подарил бы доброго коня, саблю персидской работы, шубу со своего эмирского плеча, чтобы каждый знал о щедрости славного урук Тимура, о том, как наградил он тех, кто искал убийцу его жены» о том, как открыта его душа и закрома навстречу добрым людям и делам. А зачем этому замору шуконь? Не держать негде, не ездить некуда. Или сабли? Вместо чернильницы вешать? Долго молчал в растерянности у рук Тимура, глядя на Шакирда. Уже сказаны были им слова похвалы и благодарности. Уже принесли Лгизару в награду дорогой халат с бухарским поясом, уже прибавили к ним сапоги из лучшей булгарской кожи и отороченную бобром шапку с атласным верхом. А все не то. Не по заслугам вроде. Скупо как-то. Вот тут и осенила старого соколенщего. Пробежала по его губам довольная улыбка. Убежал куда-то, по его слову, расторопный слуга с даренной шапкой и сразу вернулся, после чего Эмир протянул ей юноше со словами. «А еще жалую тебя шапкой! Помни у рук Тимура!» Только шапка едва не выпала из рук Алгизара. До самых краев сверху была она наполнена серебряными монетами. «Такие времена!» Даже славный старый воин вынужден признать, что эти никчемные кружочки ценятся не меньше, чем добрый конь или булатная сабля, а может уже и больше. Нищему Шакерду эта шапка серебра позволила уйти с ханских казенных хлебов и на свои собственные. Даже ремеслом обзавелся. Стал на базаре бумаги переписывать. При такой жизни разве дорогой халат убережешь? Теперь юноша неторопливо ворковал о чем-то с югсудыр. Не надеясь на его сообразительность, Злат решил все-таки встрять, будто между делом. Правда, сделал он это, когда девушка уже покончила с шитьем и собралась уходить. Она махшинская. Илгизар был из Махши, города, надежно укрытого от степи дремучими лесами, возле самой Руси. Там после прихода к власти несколько лет отсиживался Ханузбек, пока его не выманили, наконец, в сарай. Махши тогда совсем почти столицей сделался. Теперь все в прошлом. Живет посреди своих лесов былыми воспоминаниями, однако судьба переменчива. Кто знает, куда задует капризные ветра истории. Хантахта больше Кукеку благоволил. Сам узбек теперь новую столицу строит. Из-за Булгарана, из-за реки, с лесов. С лесов, как будто махши в степи. Только в тех краях уж так повелось. Все, что на правом берегу Великой реки, которая обычно так просто и именует на тюркский манер, и тиль, это горы. Что по левому берегу? Леса. Между тем, Илгизар весело продолжал. «Я было тоже сначала подумал, что с наших краев, по хвостам, их у нас только мордовки носят, пулай называются, а вот имени наши, такие имена за рекой в ходу». Говорит, «По-вашему?» «Похоже, у нас там в лесах народ перемешан, однако друг друга понимаем». «Ну а хвосты эти самые, пулай, которые, за рекой не носят? Чего не знаю, того не знаю, не бывал за Итилем». Злат нехотя натянул сапоги и пересел к столу. Видно толку от помощника, как от козла молока. Илгизар, похоже, почуял эту мысль, потому что поспешно добавил. Сиротана, Последние годы уже на горах жила! У Мордовской родни! Сюда только по весне приехала!» Понятно теперь, почему мордовские хвосты носят. «Послушай, красавица, твой хозяин говорит, что ты можешь подковы согнуть. Врет?» Девушка усмехнулась и взяла со стола холщевый лоскут, который принесла с рукоделием. Медленно сложила его вдвое, потом резким движением разорвала пополам. Злат осторожно взял в руки обрывок, затем уважительно поднес к лицу ладонь Юскудыр: А с вида не скажешь, где научилась? Бабка научила, она много чего умела: из лука стрелять, и из лука стрелять. Ох, непростая девка! Чего же все-таки Сарабай боится? Придется еще припугнуть. Девушка стала неторопливо собирать со стола. Сарабай! Тот стал как лист перед травой из сказки. Злат изобразил крайнюю степень возмущения. «Так до каких пор я из тебя буду все как клещами вытягивать? Ничего больше не вспомнил?» «Вспомнил, только я не знал, что это к делу отношение имеет». «А тебе этого знать и не положено. Тебе положено все рассказывать как на духу. Слушаю. Про того мужика, который этого постояльца ко мне привел. Вот оно что. Значит, думал, это к делу отношения не имеет?» «Да нет, человек этого и вправду не знаю. Просто вспомнил, с кем я его вместе видел». «Чего мнешься?» Сарабай сделал задаченное лицо. «Дело в том, что я того человека тоже не знаю». Наиб грохнул колоком по столу. «Шутки решил со мной шутить? В игры играть?» «Да какие игры?» злопотал Сарабай. «Просто этот человек ко мне юскудыры и привел». «Так, в узелок потихоньку твои ниточки сплетаются. А чего он ее к тебе привел? Что говорил? Кто эта девка?» Злат еще раз хватил кулаком по столу и понизил голос. «Послать, что ли, за стражей, да всыпать тебе своей властью плетей?» «Да не знаю я ничего!» — сунул Сарабай. «Человек тут был с ясского квартала. Из тех ясов, что в лесах живут, в Махши, не с Кавказа!» «Привел, сказал девка из Махши. В сарае у нее никого. Языка Кипчакского не знает, осталась без хозяина. Предложил в прислуге. Может, тут и связи никакой, просто совпала. «Илгизар, ты спросил девку, как она в сарае оказалась?» Говорит, с хозяином приплыла весной. Потом он пропал. И заперты изнутри комнаты? Да нет, ушел вечером и не вернулся. Потом пришел его знакомый и отвел ее сюда. Хозяин этот чем занимался? Торговец? Не знает, товара у него не было, даже вещей почти не было. Зови сюда девку, а ты, сараба, иди пока куда подальше. По кличу, когда понадобишься, если замечу, что подслушиваешь. Да пропади пропадом все эти ваши тайны! Мясник прямо на виск сорвался. «Я сразу почуял, что девка непростая. Персты тонкие, как у шви, а подковы гнет Это от Бога не приходит, этому долгу учить и натаскивать и нужно. Вас в лесах раньше незамужних девок собирали по укромным углам и учили военному делу. Баб много было лишних, замуж всех не отдашь. Вот и селили такими обителями. Мужики-вояки, те легко службу себе находили, а бабы эти боевые так и прятались по лесам». Потом, когда сильная власть везде настала, в этих тайных воительницах нужда отпала. Давно уже про них ничего не слышно. Я уж думал, бельем все это поросло. А нет, видно, остались еще кое-где. Ты давай снова сам разговор веди, только уже без обиняков. Все, что только сможет вспомнить про своего этого пропавшего хозяина. А я пока у двери постою, чтобы не подслушали ненароком. Злат помолчал, потом тихо добавил. «Кто его знает, как все обернется?» — Ты будь готов на случай чего. Если увидишь, будто с девкой что не так, падай на пол и не встревай. Если что, потом со спины на нее нападешь. Скамейкой попробуй оглушить. Мне один на один с такой ведьмой не совладать. Едва заговорив с Юскудыр, Илгизар вдруг пришел в страшное возбуждение. Он вскочил, забегал взад-вперед, начал то и дело перебивать девушку. Злат решил вмешаться. «Нога — Нога! — сходу перебил его юноша. — Она говорит, что у ее хозяина была копченая свиная нога. Он и пропал в тот день, когда понес ее куда-то. Когда это произошло, можно было уже не спрашивать. Ровно три месяца назад, в то самое время, когда правоверные мусульмане отмечали Ночь Могущества, неизвестный человек совершил святотатство, швырнул в молящихся свиной ногой. Под утро городская стража нашла его задушенным, да еще и переодетым в чужое. Начало истории так и кануло во тьму неизвестности. Было ясно лишь то, что прибыл тот человек издалека. То ли из Арагона, то ли с Майорки из закатных стран. И была та нога частью большой свиньи, которую кто-то тогда хотел подложить местным гнуэстам, чтобы подкосить их богатую ордынскую торговлю. Вот только каким боком здесь оказалась эта прекрасная воительница из тайного убежища в дремучей лесной глуши. Девушка и не думала ничего скрывать. Откуда приехал к ним в леса этот человек, она не знала, но язык тамошний он знал хорошо. О чем-то долго переговаривался с бабкой, у которой жила Юскудыр, потом предложил поехать с ним. Посулил отвезти ее к родственникам отца, которые живут в сарае. Когда приехали сюда, сказал, что они еще в степи, нужно ждать осени. «Что за родня, не говорил?» «Я им должна была перстень отцовский показать». Девушка сдернула с шеи шнурок. На нем висел массивный перстень с красным сердоликовым камнем. Злат поднес его к огню. Это была печатка. В отблесках пламени на кровавом камне темнела резная вязь. «Квадратное письмо», — определил Наиб. «На уйгурском. Знаешь, что здесь написано?» Девушка покачала головой. «Как звали отца?» «Батыр». «Надо же, как просто. А тебя, значит, Юскудыр. Что это значит?» «Дочь Лебедя». «Дочь Лебедя. Отец назвал?» Девушка кивнула. «Давно он помер?» «Лет восемь как?» Злат спрашивал. Юскудыр отвечала. Илгизар переводил. Поэтому разговор все время повисал в мучительном ожидании. Один наиб знал, чем он закончится, остальные это уже поняли. Наконец Злат протянул девушке ее перстень. «Лебедями называют Кунгратов, монгольское племя. Из него мужчины Чингизова рода обычно берут себе жен. Мать Джучи, жена Чингисхана, была из этого рода. Сейчас они стоят у самого Золотого престола». Могущественная Тайдула из них, она твоя родная сестра, а твоего отца много лет назад в наших степях звали Кудлук Тимур. Он исчез в смуту, когда умер хан Тахта, и никто ничего о нем с тех самых пор не слышал.